Глава 23. Вообще-то, если пораскинуть мозгами, то все быстро становится на свои места. 12 начал что-то говорить про интерфейс, что все дело в нем. Получается, он мог каким-то образом влиять на чипы других игроков, в том числе и охотников, и по сути становиться невидимым и неслышимым. Главный вопрос: с чего ради он получил такой охренительный бонус. И почему, как только он заикнулся об этом, система без сомнений убила его? И почему, сука, мне не достался какой-нибудь охренительный бонус? Теперь я не удивлюсь, если узнаю, что и везение Лаки как-то связано с интерфейсом. Может, ему дают подсказки или типа того, или ведут специальным маршрутом, помогая избегать встреч с охотниками. Да, я тоже несколько раз получил крутые бонусы, Но квадроцикл мне подарили за убийство охотников. Это было далеко не халява. Что касается гранатомета и возможности уничтожить броневик, здесь да, по отношению к охотникам это было нечестно. Если бы они знали, что у меня есть пушка с кумулятивными снарядами, в жизни бы не стали преследовать через лес. Выходит, игра ведется не самая чистая. Отдельные бегуны получают крутые бонусы, а остальные становятся легкой добычей. Причем меня, несмотря на хорошее выступление в первом этапе, определили в категорию мяса, Что как-то странно и немного обидно. от чего это зависит? Что надо сделать, чтобы получить невидимость или стопроцентное везение? Сука. Вопросов все больше, а ответов не придвинется. Да и нужно ли забивать голову размышлениями, когда впереди тоннель смерти? Определенно нет. Стоит задача достигнуть финиша, а уж там будет время подумать. Помня предсмертные слова крота, я забил на выбор направления и шел, подчиняясь интуиции. Ведь было сказано, что рано или поздно все бегуны попадают в ад, то есть в подземный тоннель. Я встретил еще пару кротов и в недолгой перестрелке уложил обоих запасся патронами и медицинским спреем, нашел еще одну умную гранату. Оказалось, что интерфейс даже умеет определять траекторию ее полета, так что можно заранее знать, куда приземлится граната и когда взорвется. Ставишь, например, запал на 2 секунды, замахиваешься, интерфейс показывает траекторию и точку взрыва. Жмешь на кнопку, бросаешь, и все происходит, как на картинке, спроецированной на твоей сетчатке. Охрененно удобно. Хочу попробовать. Чтобы получить очередной уровень достижения «Кровавый рассвет», мне было необходимо убить еще одного охотника. И сделать это быстро, потому что отпущенный час истекал. Если бы почти что трахнутый бегун не убил своего потенциального насильника, то я бы уже получил достижение. Но ничего, это было справедливо. Охотники наверняка еще встретятся. Как только я об этом подумал, из поворота появился палач. Экипировка та же, что была у них в лесу. Черный костюм, тяжелые ботинки и шлем с тонированным стеклом. Разве что бронежилет был облегченным без дополнительной защиты. А вместо автомата пистолет-пулемет. На вид покруче, чем кротовый скорпион. Увидев друг друга, мы сделали совершенно разные вещи. Я выпустил очередь от бедра, а палач скрылся за углом и начал орать. «Вижу две девятки! Отправляю корды!» «Корды? Координаты, что ли? Вот дерьмо!» Между мной и поворотом, за которым скрылся палач, было всего лишь несколько шагов. Я рискнул броситься вперед и успел преодолеть их до того, как палач собрался высунуться и стрельнуть. Отправка кордов отняла у него время, необходимое для выживания. Пара ударов дубинкой, недолгая возня, и вот охотник лежит на земле, баюкая сломанное запястье. Я стою над ним и целюсь в морду из двух стволов. «Эксперимент!» Объявил я и нажал на спусковый крючок ПП палача. Крючок отказался нажиматься. Палачи верны себе. Их оружие обладает системой узнавания владельца. А жаль. Пушка выглядит прогрессивней Скорпиона. Пофигу. Я отбросил бесполезную пушку и ткнул палача носком ботинка в бок. Кому отправил координаты? Другим палачам? — Мы должны тебе за командира и за машину, — сказал охотник. — А еще за Торой и других парней. Ты наша цель номер один. На вас наложена метка охотника. Все охотники видят ваше местоположение в радиусе 500 метров. Время действия метки — 20 минут. — А это на десерт, сука! — расхохотался палач. — Спасибо, — скривился я. И выстрелил ему в лицо. Воу! Патрон отскочил от стекла, оставив только небольшую выбоину. А палач вдруг выхватил нож и вонзил его мне в икру. Пробил насквозь и даже успел повернуть, прежде чем я всадил очередь ему в грудь. Бронежилет оказался менее прочным, чем шлем. Вот дерьмо! А ведь лесные карабины пробивали шлемы палачей. Мощности ПП на это не хватает. Вы убили охотника ранга С, рейтинг плюс 1, текущий рейтинг С17. Вы получили достижение Кровавый Рассвет 3, награда 5000 кредитов, рейтинг плюс 2, текущий рейтинг С19. Максимальный уровень достижения, рейтинг плюс 1, текущий рейтинг С20. Вы получаете особый статус, угроза. Награда за ваше убийство увеличена в четверо. Вы автоматически отображаетесь в интерфейсе охотников радиусе 150 метров. Бегуны, выдавшие вас охотникам, получают особую награду и временный иммунитет. Прекрасно. Теперь мне хватает на детектор ловушек. Вот только у меня опять дыра в ноге, и придется использовать остатки раствора с наноботами. Это значит, что если в подземелье я поймаю пулю, придется тащить ее в себе до конца. А много их не утащишь. Хреновый расклад. Надеюсь, на той стороне уже можно будет заказать доставку. Скрипя зубами, я вытащил из раны нож, сделал укол и, не дожидаясь полного восстановления, заковалял дальше. Положение как-то резко ухудшилось. Оказывается... Палачи затаили обиду и теперь ищут меня. Кроме того, наложена метка и получен статус угрозы, который тоже дает неприятные антибонусы. Где-то сейчас прыгает от восторга бегун-73, если он еще не подох. Теперь наша встреча закончится весьма предсказуемо. Ублюдок сдаст меня и спокойно побежит к финишу под прикрытием иммунитета. А там, на тропе смерти, Наверняка не он один захочет так сделать. Сука, прям настроение испортилось. Я потратился на детектор ловушек и сразу же включил его. Работает. Чуть впереди подсветилась волчья яма, которую, впрочем, я и так заметил. Но патрон в земле или растяжку заметить сложнее, поэтому покупка однозначно не лишняя. Включил радар. На нем по-прежнему было слишком много точек, но сразу было видно, что несколько групп целенаправленно движутся в одном направлении. В моем. Палачи бегут на координаты. При другом раскладе я бы поспешил ретироваться, но пока действует метка, смысла в этом немного. Все равно будут преследовать. А я не смогу бежать с необходимой скоростью, ведь надо обходить ловушки. Хоть их и видно... Они все равно срабатывают. Бежать, сломя голову, опасно для жизни. Значит, устрою засаду. Я находился на Т-образном перекрестке. Палачи, судя по радару, приближались слева и справа. Сзади тоже мелькали точки, но никакого организованного движения. Просто кроты и бегуны носятся друг за другом. Но это не значит, что там не может возникнуть диверсионная группа, нацепившая маскировку. Я прекрасно помню, как нас застали враспох в лесу, так что буду держать ухо востро. Я поставил обе смарт-гранаты в режим подрыв по команде и бросил в разные коридоры. По-хорошему их надо замаскировать, хотя бы присыпать землей, но времени нет. Гранаты отмечаются на радаре с желтыми палочками, и как только охотники приблизятся, я их взорву. В запасе есть еще граната со слезоточивым газом. Тоже может пригодиться. Я достал из рюкзака револьвер и положил рядом с собой, а в руку взял плазменный пистолет. Палачи приближались. Две группы по два человека слева и справа. Если все пройдет гладко, даже стрелять не придется. «Взрывчатка!» — раздался голос. «Точно, друг, она самая. Взрыв!» Один охотник погиб, но второй еще отображался на радаре. И здесь прибыла вторая группа. Взрыв! Здесь ребята оказались менее внимательными, а подрыв произошел как раз тогда, когда они пробегали над гранатой, поэтому умерли сразу оба. А что вы думали, твари, меня так просто не возьмешь? Я выпрыгнул из-за поворота, и выстрелил плазмой в последнего оставшегося палача. Тот как раз собирался кинуть ответку. В руках у него была обычная осколочная граната. Он выдернул чеку за миг до того, как я убил его. И когда тело с дырой в груди упало на землю, пальцы разжались, и скоба отделилась от гранаты. Сука! Я на автомате рванул обратно за угол. К счастью, успел. Только звона в ушах добавилось, но ни ударная волна, ни осколки меня не задели. Охренеть, это было круто! А ослепленные яростью палачи, как только получили от товарища координаты, сразу кинулись убивать. Даже не подумали, что я могу подготовить сюрпризы. А ведь не первый раз сталкиваемся. «Вы убили четырех охотников ранга С. Рейтинг плюс четыре. Текущий рейтинг — С-24». Награда от зрителя – 400 кредитов. Награда от зрителя – 240 кредитов. Награда от зрителя – 200 кредитов. Комментарий. Вали скорее, они не отстанут. А вот это правда. Надо сваливать. Только быстренько обшарю тела на предмет полезностей. Может, у кого-то завалялся шприц с наноботами? Увы, шприцов не было, а новый спрей я брать не стал. Итак, есть два полных баллончика, хватит пока. Зато искал пару осколочных гранат и одну светошумовую. Вот теперь пора валить. Как раз и детектор ловушек опять заработал. Осталось два часа до конца этапа. И время поджимает. Давай две девятки, шевели булками. Вы вошли в безопасную зону. Время нахождения не более двадцати минут. Возвращение в лабиринт запрещено. Палачи, стреляющие мне вслед, с матами опустили стволы. Хотелось прокричать им что-нибудь типа «Хер вам, суки, не возьмете!» Но сил хватило только на то, чтобы показать средний палец. Я вообще не ждал, что перед входом в подземные коридоры будет безопасная зона. Думал, найду спасение в темноте, но получилось еще лучше потому что я был уже на грани гибели. Дышалось тяжело. Я пробежал немалое расстояние, перепрыгивая через ловушки, и к тому же получил три пули в спину. Бронежилет выдержал мелкий калибр ПП, но это все равно было очень больно. Награда от зрителя. Награда от зрителя. Награда от зрителя. В изобилии повалились донаты. Аудитории понравилось мое успешное бегство от палачей. — Ни хрена себе! — сказал кто-то. — Две девятки! Ты, что ли? Палачи, плюясь, развернулись и исчезли обратно в лабиринте. Я повернулся к тому, кто говорил и увидел бегуна восемь. Рядом на земле сидел угрюмый бегун 154 с перевязанным лицом. «Вот это — Вот эта встреча! — сказал я. — Как дела, бегуны? Хреново! Буркнул 154-й. Глаза лишился, осколок, сука, воткнулся. Жив? Сам видишь. Тогда не ной. Радуйся, что жив. Давно вы здесь? Повернулся я к восьмому. Три минуты вот ждем, думаем, как туда сунуться. Я немного пришел в себя и получил возможность осмотреться. Мы находились в блиндаже с несколькими входами, где земляные стены были укреплены исписанными бетонными плитами. Под «мы» я имею в виду не только себя, 8 и 154 -го. Здесь сидел еще десяток бегунов. Блиндаж был довольно большим, где-то 4 на 6 метров. У дальней стены в земле темнело два больших круглых люка. Оттуда доносились редкие, приглушенные хлопки выстрелов. «На стенах есть что-то полезное?» — спросил я, снимая рюкзак и доставая воду. «Написано, что в левом коридоре проще, вроде есть укрытие», — сказал восьмой. Но в другом месте написано, что в правом проще. «А причина?» Не указали. «Куда идет большинство?» «Хрен знает». Я не считал, да и недавно мы здесь. — угу Я допил остатки воды и отшвырнул пустую бутылку. — Если хотите, пойдем вместе, но тогда придется слушаться меня. — Пойдем! — буркнул 154-й. — Ты злой, с тобой весело. — И безопасно! — поддакнул 8-й. Торчок прав, со мной весело. А вот насчет безопасности — это вряд ли. Все мои попутчики погибли, кроме Леони, Которая вовремя смылась, а остальные дог, фаер, ниндзя, даже не состоявшаяся сотка, нашли свою смерть. Но сладкой парочке об этом знать не обязательно. И если крот не врал, то под землей, в прямом и темном коридоре, мне пригодится дополнительная огневая мощь. Значит так, сказал я, придумайте себе короткие имена. — А пока придумываете, у меня есть для вас задание. Восьмой поищи еще полезную инфу на стенах, а ты — одноклассый. Завербуй к нам в отряд еще людей. Бери только тех, у кого есть оружие, и предупреждай, что будет жарко. — У меня у самого пушки нет, — пожаловался 154 пятьдесят Ну так отбери у кого-нибудь. — Давайте, время идет. Новоявленные соратники отправились выполнять приказ, а мне пока что надо разобраться с боеприпасами. Что у меня осталось? Скорпион и два с половиной магазина к нему, крупнокалиберный револьвер с четырьмя выстрелами, одна осколочная граната и одна светошумовая. Лопата, два ножа, складной и нормальный. Это все. Остальное, включая последний выстрел, плазмы и газовую гранату, я потратил или потерял во время бегства от палачей. Это был эпичный спринт с пальбой и взрывами, если б не детектор ловушек, валяться бы мне мертвым. Дубинку жалко, даже не зная, когда успел ее посеять. Ну да ладно, хоть ножи сохранил. Восьмой ходил, светя на стены карманным фонариком и беззвучно шевеля губами. 154-й докапывался до бегунов. Что ж, пока остальные заняты делом, я тоже займусь. Почищу оружие, а то и сам весь в грязи, и стволы запачкал, так не годится. Когда я заканчивал с чисткой револьвера, ко мне подошел 154-й. На лице он нес улыбку, в руках исцарапанный скорпион, а за спиной его шли три вооруженных бегуна. — Эти хотят с нами. — Супер, — сказал я. — Имя придумал. — А, блин, забыл. Че, сильно надо? — Надо. У Меня с фантазией туго пробурчал 154-й. — Ладно, будем называть тебя Глаз. Я убрал начищенный револьвер за пояс и встал, оглядывая новеньких. Одного я узнал. — Бегон 119 из нашего забега. Остальные из другого. Бегун-14, дополнительный номер два, и бегун-30, дополнительный номер 2. Все трое вооружены огнестрелом. У 119-го пистолет, у 14-го и 30-го скорпионы. У четырки был бронежилет, а остальные разжились только шлемами. «Восьмой!» — крикнул я. «Пора выдвигаться!» «Секунду!» — ответил тот, не отвлекаясь от надписи на стене. В общем, слушайте сюда, ребята. Мы спускаемся и идем одной сплоченной группой. Все слушают мои приказы. Кто не хочет подчиняться, может сразу идти нахер. А остальные должны запомнить. Приказ — это приказ. Он не обсуждается, не дополняется и не меняется. Если не будете слушаться, стрельно в затылок. — А ты че такой дерзкий? Спросил вдруг бегун 30, дополнительный номер 2. «Ты пошел нахер!» Я ткнул пальцем в его сторону. «С нами не пойдешь!» «Еще вопросы 30 вопросы?» «Тридцатый что-то негромко пробурчал, сплюнул на пол и решительно направился прочь. Я даже не повернулся, чтобы посмотреть, какой люк он выберет. «У нас есть шансы выбраться, потому что мы будем действовать слаженно!» Продолжал я, глядя на оставшихся бегунов. Продвигаться постепенно, с умом, устраняя необходимые угрозы. — Ну что там, восьмой? — Бегу. Кстати, я Дэн. Зовите меня Дэн. — Я буду Макс, — сказал сто девятнадцатый. — Серж! — брякнул четырнадцатый. — Вот и отлично. Если кто не в курсе, меня зовут Рик. — Короче выкрикнул подбежавший Дэн, восьмой. Там написано, что в середине каждого тоннеля на потолке турель. Можно обойти только по краю, иначе попадешь в поле видимости и тебе хана. Интересно. Что еще? Между тоннелями есть переходы, доступные только для бегунов, примерно через каждые 50 метров. Если станет жарко, можно свалить другой тоннель. Заебись! — отозвался Серж. Согласен. — кивнул я. — Какая общая длина у коридоров? — Вроде километра два. А еще там написано, что левый коридор ближе к концу завален, и там есть только маленькая дыра, что пролезть. За дырой, понятное дело, ждут охотники. Высунул башку, получил в нее пулю. — То есть, выходит, по-любому через правый. Я задумчиво потер подбородок. — Ладно, выступаем. Готовы, бегуны? Сейчас придется много стрелять.